«А что это за юбка там наверху со старым Фолли?» Старшие ученики посмотрели наверх. На подъемной платформе в противоположном конце шумного зала доктор Фоллет, наставник убийц и официальный директор школы ассасинов, весьма оживленно беседовал, причем беседовал, несомненно, с дамой. Ее фиолетовое платье было ярким цветовым пятном в просторном помещении, где доминировал черный, а элегантная белизна ее волос сияла, как маяк во мраке. В конце концов, это же гильдия ассасинов. Здесь носят черное. Ночь черная, и ты черен, как ночь. Черный признак стиля, а ассасин без стиля всего-навсего чванливый головорез с высоким жалованием. С этим всякий согласится. Всем префектам, старшим ученикам, было больше восемнадцати. Посему им не возбранялось посещать те кварталы города, о которых младшим даже знать не положено. У них уже не лопались прыщи при одном только виде женщины, Теперь же они прищурили глаза. Большинство из них усвоило, что мир — это устричная раковина, которую можно вскрыть, если не ножом, то золотом. «Родительница, наверное», — предположил кто-то. «Интересно, кто этот счастливчик?» «Я знаю, кто», — сказал Людорум Людо, староста гадючего дома. «Слышал, как преподаватели о ней болтали. Это мадам Роберта Мизероль. Купила старый особняк на Легкой улице». Поговаривают, что она загребла кучу денег в Женове и теперь хочет осесть у нас. В данный момент ищет, куда бы вложить сбережения. — Мадам, — переспросил Дауни, — аристократка или это профессиональный ранг? — В Женове, может быть, и то, и другое, — сказал кто-то, и все рассмеялись. — Фолли явно спаивает ее шампанским, — заметил Дауни. — Уже третью бутылку откупорили. И о чем они говорят? — О политике, — авторитетно заявил Людо. — Все знают, что достойных поступков от Ветруна не дождешься, так что все зависит от нас. И Фоли в гневе, потому что мы уже троих парней потеряли. Ветрун очень коварен. Везде солдаты и охранники, куда ни глянь. — Ветрун — лох. — Конечно, Дауни, ты всех называешь лохами. — А все лохи и есть. Дауни повернулся к столу. И краем глаза уловил, нет, не движение, а скорее отсутствие такового. Перемигнувшись с приятелями, Дауни выбрал из стоявшей перед ним вазы яблоко, украдкой замахнулся и со злобной точностью запустил в цель. Точно змеиный язык в воздухе мелькнул вилка и насадила яблоко на зубцы прямо на лету. Читающий перевернул страницу. Затем, не отрывая взгляда от гравюры, аккуратно поднес вилку к рту и откусил кусок. Сидевшие за столом разом посмотрели на Дауни. Кто-то хихикнул. Нападение провалилось, и ему пришлось прибегнуть к язвительному остроумию, которым он не обладал. — На ты лох, собачник! — сказал он. — Да, Дауни, — невозмутимо согласился читающий, по-прежнему пристально глядя в книгу. — Когда ты собираешься сдать хоть один нормальный экзамен, собачник? — Честно говоря, не знаю, Дауни. — Ни разу никого не убил, собачник? — По всей видимости, нет, Дауни. Читающий снова перевернул страницу, и тихий шелест ее еще сильнее разозлил Дауни. — Что ты там штудируешь? — рявкнул он. — Робертсон, покажи-ка мне, что собачник читает. Давай, бросай сюда! Парень, сидевший рядом с тем, кого называли собачником, сорвал книгу с подставки и метнул ее через весь стол. Читавший вздохнул и откинулся на спинку стула, пока Дауни бегло перелистывал страницы. — Эй, братцы, вы только поглядите! — сказал он. — Собачник читает книжку-раскраску! Дауни поднял ее в раскрытом виде. — Раскрашивал их сам мелками или красками, да, собачник? Читавший уставился в потолок. — Нет, Дауни. Ее вручную иллюстрировала мисс Амелия Джейн, сестра лорда Уинстенли Грэвиль Пайпа, согласно его собственным инструкциям. Так сказано на фронтисписе, сам увидишь. «Да тут чудесная картинка с тигром!» — гнул свое Дауни. «Зачем ты разглядываешь картинки, собачник? Потому что у лорда Уинстенли имеется...» — Весьма интересная теория относительно искусства маскировки Дауни. — Да ну! Черно-рыжий тигр среди зеленых деревьев? — Дауни грубо листал книгу. — Большая рыжая обезьяна в зеленом лесу? Черно-белая зебра на желтой траве? Что это? Руководство как не маскироваться? И снова послышались смешки, но довольно натужные. Дауни не испытывал недостатка в дружках, поскольку был богатый и верзило. но порой окружающие испытывали неловкость в его обществе. Между прочим, у лорда Уинстенли есть еще любопытная мысль об опасности интуитивного... — Это книжка из библиотеки Гильдии, собачник! — требовательно спросил Дауни. — Нет. Ее выгравировали частным образом. Несколько лет назад. И мне удалось отыскать экземпляр в... Рука Дауни взметнулась, книга, кружась, полетела в сторону, заставив разбежаться целый стол младших учеников, и приземлилась в глубине камина. Наставники за главными столами оглянулись было, а затем равнодушно отвернулись. Языки пламени лизнули книгу. На миг тигр вспыхнул ярче. Редкостная книга, да? осклабился Дауни. Думаю, теперь можно сказать. Утраченное, ответил тот, кого называли собачником. Это был единственный сохранившийся экземпляр. Даже пластины с гравюрами расплавлены. Тебя хоть чем-нибудь можно пронять, собачник? О, да, Дауни, сказал читавший. Он отодвинул стул и встал. А теперь я лягу спать пораньше. Он кивнул остальным. Доброй ночи, Дауни. Доброй ночи, джентльмены. Ты лох, ветинарий. Как скажешь? Да, вот